Глава восемнадцатая Утром понедельника за завтраком на меня обрушился шквал возмущения. «Признавайся, что ты такого сделала, чтобы ректор освободил тебя от всех занятий?» — вопрошал Лео. Учиться он не любил категорически. Куда больше ему нравилось флиртовать с одногруппницами. «Боюсь, у тебя нет необходимых данных для подобного». — фыркнула Камила, изобразив руками волнистые формы. — Ну, прям такого, как ты показала. — У Эйры тоже нет. — рассудительно вставил Гектор. — А с кем мне теперь сидеть на лекциях, Снежинка? — загрустила Саммер. «Так, — Так-так-так, хватит. Я замахала руками. — Говорю же, это не освобождение. Я буду изучать все предметы, что и вы... Только делать это буду в индивидуальном порядке. Камилла хихикнула, и ее взгляд явно говорил о том, что она не верит. Нет, то есть верит, что я буду заниматься лично с ректором, но не верит, что именно уроками. А вот это зря. Зная Драксиса, он меня по полной нагрузит». Индивидуальное обучение было идеей дракона, на которую мне пришлось согласиться, хоть и с неохотой, и на то имелся ряд причин. Во-первых, теперь, когда мы узнали, на что способна моя сила, было бы опасно допустить повторение случившегося с Джо и с самим Драксисом. Если прежде ректор полагался на мой самоконтроль, возможно, излишне полагался, считая магов льда эталоном холодного спокойствия, то сейчас эта ошибка могла бы дорого стоить. Во-вторых, с этой недели у нас появлялось куда больше магических предметов, начало которых Драксис оттягивать уже не мог. Основы плетений для разных типов сил, специфика построения распространенных заклятий, анализ соотношения резерва и мощности чар, разумеется, везде предполагались и практические занятия, а значит, риск случайного всплеска моей магии возрастал. Ну и, наконец, в-третьих, Так у нас оставалось больше времени на попытке снова разжечь огонь дракона. Прежде господин Драксис ни разу не брал никого на индивидуальное обучение. Задумчиво заметил Гектор. Прежде и магов льда в Академии не было, но все имеет свойство меняться. Отрезала я и поднялась. Ладно, мне пора, а то Драксис не любит опоздунов. Но вот мало того, что теперь у меня ни на что не будет времени, так девчонки станут приставать с вопросами. Ворча себе под нос, я двинулась в сторону Академии. Аллеи и тропинки сейчас пустовали, все толпились в столовой, поглощая завтрак. Не слишком глядя по сторонам, я добрела до дворика с фонтаном, когда меня остановил знакомый голос. — Верни! Прошу! Верни мне пламя! Возле входа в Академию стоял Джо. Сегодня он был один и выглядел довольно жалко. Под глазами залегли тени, да и сам дракон порядком исхудал, словно потерял не только огонь, но и часть жизненной силы. Мне стало его жалко, только исправить случившееся, пока было не в моих силах. «Прости», — я покачала головой, «Ну, — «но ничем не могу помочь». «Можешь. Это ведь ты сделала». «А значит, только ты можешь вернуть. Верни, верни, верни, верни!» Словно обезумев, он схватил меня за плечи и принялся трясти. «Джо, отпусти!» Я попыталась вырваться, однако парень держал крепко, до боли стискивая пальцы. «Джо, я не могу помочь! Отпусти, пожалуйста!» Но дракон словно не слышал. Кажется, потеря магии далась ему куда тяжелее, чем можно было представить и он все тряс, тряс меня так, что моя голова моталась во все стороны. Я испугалась. Дворик, как назло, пустовал, и позвать на помощь было некого. — Верни, верни, верни, верни, верни! — продолжал повторять Джо. Он дернул как-то особенно резко. Послышался тихий хруст, плечо прострелило болью. — Так... Кажется, он сломал мне ключицу. «Отпусти!» Я оттолкнула его. А после произошло то, из-за чего ректор назначил мне индивидуальные занятия. Мое тело охватило голубое пламя, заставив зажмуриться. Когда я открыла глаза, Джо стоял прямо передо мной, застыв, будто статуя. По его коже, одежде и даже глазам змеилась ледяная изморозь. «Снежные демоны, что же я наделала? И что теперь делать? А вдруг я его убила?» Лдинка, Раздавшийся прямо над ухом голос заставил меня подскочить на месте. От резкого движения ледяная статуя, бывшая пару минут назад драконом, стала заваливаться на бок, но хозяин голоса ловким движением поймал ее. «Хавьер Фрост, вот уж точно его бы я хотела видеть сейчас в самую последнюю очередь!» Что ты тут делаешь? – спросила, замерев на месте. Если сейчас хоть кто-то выйдет во двор и заметит все это, мне точно не сдобрывать. Видимо, решаю твои проблемы. Как всегда блистательно улыбнулся Хавьер. Поможешь наложить чары сокрытия? Что здесь происходит, Снежинка? А вот это уже Камила. К счастью, Огневичка была в гордом одиночестве. Завтрак еще не кончился. Другие ребята оставались в столовой. «Я... я не знаю, как это объяснить, но это не то, что ты подумала. Я... я... я не желала ему зла!» — ответила, попытавшись развести руками, но тут же скривилась от боли в сломанной Джо ключице. «Прямо сейчас вся моя жизнь катилась в ледяную бездну, и с этим нельзя было ничего сделать. Я тебе верю, а Джо полный придурок!» Подумав пару секунд, выдала Ками, едва не заставив меня рыдать от счастья. Огневичка была настоящей подругой. В отличие от ректора, она не стала сомневаться во мне. — Линка, помогай! — пропыхтел Хавьер, уже начавший плести чары. — Потом поговорите. Придя в себя, я присоединилась к созданию заклятия, и вскоре Джо уже никто не смог бы увидеть. — Надо где-то спрятать тело, пока ты его не расколдуешь, — заметила Ками. «Ты ведь сможешь?» «Не знаю». «Сможет, сможет», — уверенно проговорил Фрост, осторожно привалив дракона к себе. «Я помогу. Берите его за ноги и говорите, куда нести». «Можно ко мне в комнату. Саммер слишком ответственна, чтобы уйти с занятий. Так что до ужина ее там не будет». Возражений ни у кого не возникло. Я быстро наложила заморозку на свое плечо Определенно стоит зайти в лекарню чуть позже. А затем вместе с Ками мы подхватили вторую сторону дракона и двинулись к общежитию. Под чарами миновали коменданта и кое-как затащили ледяную статую в спальню. «Вот это он весит!» — утерла лоб Камилла. «Никогда не думала, что человек может быть таким тяжелым. Но ну, Эйра, рассказывай!» «Что здесь происходит и почему твой бывший явился к нам в Академию?» И она ткнула пальцем в Хавьера. «Хавьер Фрост!» — представился тот, ничуть не смучившись. «Рад, что льдинка еще обо мне вспоминает». «Сначала надо позвать ректора», — хмуро выдала я. «Этого ненавистника магов льда? Да ты с ума сошла! Он же сдаст тебя императору!» — возмутился Фрост. Если честно, я тоже так думала, но выбора все равно не оставалось. Когда я не приду на занятия, он все равно начнет меня искать. Так, иди. Обидите. Я Я покараулю до вечера, а заодно попробую что-нибудь сделать. У тебя не выйдет. Это необычная магия льда. Значит, я просто подумаю. А потом ты вернешься, и мы станем пробовать вместе. С недоверием, глянув на парня, покачала головой. С чего бы ему быть таким добрым? Что он вообще тут забыл? Последний вопрос я задала вслух. Ходил к господину Драксису поговорить о переводе. Поморщился хавер Мерзкий тип. Он мне сразу не понравился. Я же предупреждала, что не уйду из этой академии. Да знаю, знаю, знаю. знаю. Поэтому я решил перевестись сюда. Я ведь писал, Динка, что сделаю все, чтобы вернуть твою симпатию. Глубоко вздохнув, я собиралась прочитать ему отповедь, но так и не нашла нужных слов. «Нет, на что вообще он надеется, этот Хавьер Фрост?» «Никогда ему со мной больше не быть». «Снежинка, нам пора», — тронула меня за руку Камила. «Мне еще надо форму забрать для полигонов, за которые я возвращалась». Я кивнула подруге, смерила Хавьера тяжелым взглядом и потребовала. поклянись. «Клянусь, магией льда, что буду в общежитии, пока ты не вернешься, а после сделаю все возможное, чтобы помочь тебе снять чары заморозки с этого студента». Ни на секунду не сомневаясь, выпалил Фрост. На его ладонях заплясались снежинки, подтверждая, что клятва принята, и ее нельзя нарушить. Вот уж не ожидала ничего подобного от этого мерзавца. «Ладно» протянула, понимая, что дальше медлить уже нет времени. — Я постараюсь отпроситься у ректора пораньше. — А я задержу Саммер, — кивнула Камила. Вдвоем мы вышли из комнаты. Огневичка направилась к общежитию факультета боевой магии за своей формой, а я же двинулась в саму академию. Надеюсь, день пройдет быстро и Драксис ничего не заметит. Меж тем ректор уже ждал меня в своем кабинете. Сейчас, помимо привычного массивного стола и дивана, сюда добавилась легкая парта, графическая доска и целая стопка учебников. Драксис серьезно подошел к процессу моего обучения. «Эйра?» — увидев меня, не то скривился, не то улыбнулся ректор. «Вот интересно, о чем он думает?» «Вроде как он говорил своему отцу, что я ему нравлюсь. А потом мне?» что готов поверить в мою непричастность. Но все же уверенности в его чувствах у меня все-таки не было. Наверное, он и сам не знал толком, как ему ко мне относиться. Слишком уж привык он не доверять магам льда. Чем займемся, господин Драксис? Выдавив улыбку, я присела за парту, сложив перед собой ручки, как прилежная ученица». Заморозка ключицы действовала исправно. Боли я не ощущала. Жаль только, что вылечиться это не поможет. У людей, будь они хоть трижды магами, регенерация значительно ниже, чем у драконов или даже альвов. «Сперва тем, что стоит в расписании», — кивнул ректор, открывая учебник. Я пыталась внимательно слушать его объяснения, но мысли, разумеется, были заняты совершенно другими проблемами. Точнее, одной проблемой. Как разморозить Джо? Конечно, в теории почти все заклятия обратимы. Например, чтобы снять чары сокрытия, достаточно лишь чуть поменять плетение, удалить пару точек взаимодействия силы и уаля, все получилось. Даже пресловутое заклинание круговой защиты Эйсхера Диксиса, которое я рисовала в своей вступительной работе и плетение которого было сложным, похожим на снежинку, с несколькими точками начального вброса магии и огромной сферой действия, даже его можно было деактивировать. По сути, именно этим мы и должны были заниматься на факультете разработки чар. Не только создавать новые заклинания, но и искать слабые места старых, Впрочем, из каждого правила существует исключение. Так и здесь. Есть чары, которые нельзя распутать, например, сферы личной силы, или драконье пламя, или вода альвов. В общем, любая чистая магия. Просто потому, что тут нет плетений, все действия основываются на личном резерве. Ну и, конечно, нельзя исправить последствия. Если человек умер, то это навсегда. И я очень опасалась, что у меня именно такой вариант. «Эйра, ты вообще слушаешь, что я говорю?» Отвлек меня от размышлений голос ректора. «Простите, господин Драксис, что вы сказали?» Дракон вздохнул. Я прикусила губу, желая, чтобы сегодняшний день поскорее закончился, потому что неизвестность меня убивала. Хотелось прямо сейчас подскочить, вернуться в общежитие и уже хоть что-нибудь узнать. А там либо идти с повиной к Драксису, готовясь всю жизнь провести в темнице, либо о варианте, что Хавьер сможет помочь и все снова станет хорошо, я старалась не думать, чтобы не питать ложных надежд. Потому что ничего не бывает хуже разбитых ожиданий. Ира, если ты боишься, что я снова свяжусь с императором и вызову его раньше срока...» то ты делаешь это зря. По-своему воспринял мои метания Драксис. Ты мне нравишься, и поэтому я поверил тебе. Да, возможно, сперва я погорячился, но пойми, у меня ведь были на то основания. Теперь я на твоей стороне, и все будет хорошо. Мы найдем выход. В конце концов, я же не умер. А вдруг умрет кто-то еще? Вдруг я случайно кого-то заморожу навсегда? «Что вы будете делать тогда, господин Драксис? Буду ли я вам нравиться, если вы не вернете свое пламя? Если на всю жизнь останетесь калекой без магии по моей вине?» — прокричала я в ответ, утирая выступившие слезы. Ничего он не понимает, и я туда же обижаюсь и злюсь. На него, на себя, но в глубине души-то я знаю, что он мне тоже нравится. Нравится так сильно, как никто прежде. Только какой в этом толк, если мы никогда не сможем быть вместе? Маг льда и дракон, который нас ненавидит, смешно даже представить это. А если вдруг сейчас он сможет убедить себя, что все в порядке, то что дальше? Спустя время он все осознает. Будет смотреть на меня с неприязнью и сожалением. Да и я сама никогда себе не прощу. По рукам снова пробежало синее пламя. Чёрт, черт, проклятая сила! Снежный демон, ее побери!» «Да за что же мне это все?» Подняв взгляд, я посмотрела на Драксиса, ожидая увидеть страх в его глазах. Но его не было. Лицо ректора наполнилось какой-то отчаянной решимостью. Ира мы справимся со всем этим». Он сделал шаг вперед, обнял меня несмотря на пламя, вместе. «А если я кого-нибудь убью?» — повторила вопрос, уткнувшись ему в грудь. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления». Пальцами подняв мой подбородок, он склонился и поцеловал меня. И на эти мгновения я действительно поверила, что все будет хорошо. Остаток учебного дня мы провели, пытаясь вернуть пламя Драксиса, но у нас ничего не вышло. Не потому, что мы были слишком глупы или недостаточно квалифицированы, уж в квалификации ректора сомнений не возникало. Он всю жизнь занимался разработкой чар и артефактов. Но мои силы выходили за рамки привычных знаний, ведь прежде никто и никогда не сталкивался с подобным». Обед Драксис принес прямо в кабинет, и мы перекусили, не отвлекаясь от работы. На репетицию танцев я тоже не пошла. Ректор договорился с госпожой Диксис о моем отсутствии. Ладно, думаю, на сегодня хватит. Незадолго до ужина произнес дракон, когда мы оба уже выбились из сил, но так ничего и не добились. Жду тебя завтра в то же время, и, Эйра, не смей сдаваться и позорить свой боевой зад... задор. «Я постараюсь, господин Драксис. Очень рада, что вас еще беспокоит мой задор». Вымученно улыбнулась в ответ и, распрощавшись с драконом, поспешила в общежитие. До прихода Саммер оставалось около получаса, но если Камила ее задержит в столовой, то времени будет побольше. Плечо снова начало болеть. И я опять заморозила его, вместо того, чтобы идти в лекарню. Некогда, некогда сейчас заниматься собой. Сперва надо разобраться с Джо. Если, конечно, он вообще жив, и Хавер сможет в этом помочь. Когда я зашла в комнату, Фрост сидел на кровати, разглядывая коробки с платьями. Ленка, а ты популярна!» — произнес он, увидев меня. «Впрочем, и не удивительно, ведь ты умна, красива и так заразительно смеешься». Только я не понимаю, почему Драксис тоже решил послать тебе наряд, если он ненавидит магов льда. «Ты что-нибудь придумал?» — холодно спросила я, забирая у него коробки. «Надо будет прямо завтра вернуть Энза платье и поговорить с ним». «Но для начала мне стоит узнать, как это случилось», — тут же ответил Хавьер. «Насколько я помню, твой резерв всегда был невысок». Но сейчас мне кажется, будто он увеличился. — Во-первых, объясни, что ты делал сегодня в Академии, — нахмурилась я. — Так я ж говорил, хотел перевестись сюда, чтобы быть с тобой рядом. Впрочем, ректор мне отказал, причем в очень грубой форме. Как ты вообще здесь учишься? Тут же... тут же кругом одни драконы, фея! А, а во-вторых, прежде чем я тебе что-то скажу, «Ты должен будешь поклясться в том, что никому не раскроешь мой секрет!» Твердо продолжила я, не обращая внимания на его треп. Хавьер всегда был любителем поболтать и умел делать это так, что после его слов девушки забывали обо всем на свете. Но теперь-то я на это не куплюсь. «Клянусь, что никогда и никому не расскажу то, что узнаю от тебя!» подозрительно легко выдал Фрост. Кажется, ему было очень интересно узнать о случившемся, раз он даже не стал спорить и принес нерушимую клятву второй раз за день. «Ну хорошо», — вздохнула я. А потом кратко изложила ему почти все. О голубом пламени, о том, что оно работает, когда я испытываю сильные эмоции, что мой резерв прежде был заблокирован и что Джо очень разозлил меня. — Единственное, о чем я умолчала, так это об отношениях с Драксисом и о том, что его пламя потухло. — Занятно, — присвистнул Хавьер, выслушав меня очень внимательно. — Ну что ж, могу сказать то, что этот дракон еще жив. Сердце его бьется, хоть и очень-очень медленно, а значит, есть шанс его разморозить. Хотя на твоем месте, я не стал бы этого делать, он получил по заслугам ты не на моем месте, Хавьер. И вообще, не знаю, зачем я тебе все это рассказала. Чем может помочь студент-недоучка, если прежде никто с таким не сталкивался? На, на, на! вскинул палец Фрост. Очень умный студент с большим резервом, который прекрасно знает свою магию и принципы действия сил льда. У меня уже есть пара идей, какая-то из них обязательно должна сработать. Но если я смогу тебе помочь, но ты меня поцелуешь». «Чего?» «От чего А чего «Ну же, льдинка! Я хочу всего лишь один поцелуй. Я ведь безумно соскучился по твоим губам. Так подари мне это удовольствие». «Ты еще ничего не сделал. Сперва помоги, а там посмотрим». «Да помогу, помогу!» выдал Хавьер уже деловым тоном. «Ты говорила, что эта магия появляется только тогда, когда ты злишься. Все верно?» или когда нервничаю, или тревожусь, когда испытываю сильные эмоции. Но управлять ей у меня все равно не выходит. Точнее, выходит, но не в полной мере. Я, пожала плечами, если честно, не особо рассчитывая на результат. Да что он может, этот Хавьер Фрост? Впрочем, других вариантов пока не наблюдалось. И прежде чем идти к ректору, хотелось попробовать все возможное. Вот в этом-то вся твоя ошибка, Эйра. «Когда ты просто творишь заклинание, тебе разве нужны эмоции?» «Не особо, но это пламя. Оно совершенно другое. Оно не реагирует, когда я просто пытаюсь сосредоточиться». «А тебе и не нужно сосредотачиваться», — вздохнул Хавьер. «Возможно, огонь дракона и будет сильнее в ярости. Ведь они по природе своей очень эмоциональны, но вспомни, от кого произошли маги льда». От снежных демонов. Я нахмурилась. Только маги льда все равно остаются людьми. Конечно, остаются. Как и маги огня и маги воды. И поэтому максимальный уровень человеческого резерва — это восьмерка вместо десяти, доступных расам хранителей истинной магии. Слушай, ты мне будешь помогать или лекции читать? Я не понимаю, к чему все это? Послушай, стихий льда нужен холодный рассудок. В Лахкасе нас учат этому еще на первом курсе, и каждый студент знает, чтобы подчинить ледяную магию, чтобы достигнуть в ней совершенства, нужно отбросить прочь все эмоции. Поэтому многие считают нас пустыми и бездушными, ведь опытный маг льда всегда держит свои чувства под строгим контролем. Но ведь пламя появляется только тогда, когда они выходят наружу, Растерялась я. Да уж, вот так новости. С Драксисом мы напротив в основном пытались раскачать мои эмоции, чтобы спровоцировать всплески силы. Да и отец никогда не говорил мне, что для колдовства и нужно ему холодное сердце. Но с другой стороны, Драксис был драконом и мог этого не знать, а отец... Никогда не хотел обучать меня магии, хотя сам он, если подумать... Не, холодным бы я его не назвала, но лицо держать он умел очень хорошо. «Да, так и есть сейчас!» — не стал спорить Хавьер. «Твое пламя зажигает чувства. Мои силы тоже сработают сами, если я вдруг окажусь в смертельной опасности. Но это не значит, что я могу колдовать, только ходя по краю скалы». Тебе ведь нужны не случайные всплески сил, которые ты не в силах контролировать, ведь верно? Тебе нужно управлять своим даром, а для этого ты должна быть абсолютно спокойной, отрешенной, холодной, пустой. Ты пробовала так? Я хотела кивнуть в ответ, но поняла, что он прав. Да, с Драксисом на наших занятиях я была сконцентрирована и настроена на результат. «Но явно не абсолютно спокойно!» «Как вообще можно было оставаться холодной и отрешенной рядом с мужчиной, который тебе нравится?» «Вот то-то и оно!» — самодовольно усмехнулся Хавьер, все поняв. «Что ж, я тебя научу. Для начала присядь. В первый раз медитировать лучше сидя». «Медитировать? А ты как хотела! Или знаешь другой способ успокоиться?» Вздохнув, я все же послушалась и опустилась на кровать. В конце концов, каким бы плохим ни был для меня Фрост, но он учился в ледяной академии. А там, говорят, и впрямь лучше всего понимают природу сил льда. «Ну и что мне теперь делать?» «Закрой глаза. Расслабься. Дыши глубоко, ровно. Тебе не важно, что снаружи. Тебе важно то, что внутри». Бесцветным голосом заговорил Хавьер. Твой разум и твое тело сковал лед. Ты белая, как снег. Ты пустая. Но в тебе еще остались краски. Видишь? Красный огонек нетерпения. Зеленый надежды. Синий грусти. Загаси их. Потуши их. Пусть их заметет снегом, скоют льдом пока они не погаснут. Его слова проникали в мой разум, и у меня действительно получалось. Краски съежились, тело наполнила звонкая пустота. Теперь, не открывая глаз, посмотри вокруг. Продолжил Хавьер. Видишь свою магию рядом. Забери ее, втяни в себя обратно, чтобы она снова стала частью тебя. Если бы я сейчас не была так абсолютно спокойна, то удивилась бы, потому что рядом и впрямь маячили два белых пятна, которые видела даже сквозь закрытые веки. Одно чужеродное с колючими осколками чужой силы — это сам Хавьер. Другое — ледяное, внутри которого бился огонь дракона Джо. Потянувшись разумом, Я призвала свою силу обратно, и она неохотно отпустила жертву, втянувшись в меня. «Получилось!» — донесся до меня удовлетворенный голос Хавьера. Открыв глаза, я увидела Джо. Дракон был мокрый, с взглядом, но совершенно точно живой. «Что происходит?» — растерянно произнес он, оглядываясь по сторонам. «Зажги огонь!» Предложила я вместо ответа. Тот скривился, словно я ткнула его в открытую рану, но все же исполнил просьбу и на его ладони ярко заплясала пламя. «Получилось! У меня и впрямь получилось взять под контроль свою силу!»